Глава 56. Тебе бабки не нужны? Так необычно возвращаться домой, зная, что батя там. Что я, наконец, не один. И не надо думать, где сегодня ночевать. Как не загнуться под каким-нибудь забором от холода и голода. И как мне выносить эту тварь, которая меня зачем-то родила на этот свет, о чем теперь так сильно жалеет. Так стремно рассказывать бате правду. Он только откинулся, дико не хочется обламывать ему кайф от возвращения домой. Но смотреть, как она стелется перед ним, строит из себя преданную жену, которая дождалась, бля, меня от этого тошнит, выворачивает наизнанку. Раздеваюсь, прохожу в комнату, и опять это мерзкая картина. Они лежат в обнимку на диване, но на этот раз хотя бы одетые, смотрят телевизор. Мать устроилась на плече у бати, закинув одну ногу ему на бедро. Меня тошнит от одного ее вида. От короткого халата, едва прикрывающего зад, от безвкусной и вульгарной косметики на ее лице. Да даже от самого лица, от мимики, от улыбки, которую когда-то в детстве обожал. Готов был душу дьяволу продать, чтобы только рассмешить мать, чтобы она мне улыбнулась, а теперь блевать тянет. «Сын вернулся! Отец рад меня видеть, и это так греет душу!» Он приподнимается, перемещаясь в сидячее положение на диване, аккуратно снимает с себя мать и усаживает рядом. «Привет, бать!» «Айда к нам, падай!» Стучит он ладонью по дивану рядом с собой, обращаясь ко мне. «Побазарим хоть по-человечески, а то вчера не до того было. Я подхожу и сажусь». Мучаясь от того, что собираюсь рассказать, но терпеть присутствие этой лживой твари рядом с отцом больше не могу. Она смотрит на меня напряженно, с прибитой к лицу неестественной своей мерзкой улыбкой, боится, сука, знает, что не стану молчать. «Ну как ты вообще живешь, сын? Здоровый какой стал мой пацан! Только худой чего такой?» «Мать, ты что-то нашего сына плохо кормишь!» Я горько усмехаюсь и чувствую, как горлу подкатывает ком. Батя такой счастливый, такой довольный сейчас. Ну как ему это сказать? Может, позже? «Да все нормально, бать, живу потихоньку. В этом году школу заканчиваю». А чего мать не послушал, и в техникум после девятого не поступил. Сейчас бы уже специальность получил какую, на работу мог бы устроиться. Я вышку хочу, папа. Денег заработаю только и поступлю на заочку в универ. На нефтегазовый хочу». «Ого!» — присвистывает он. «Даёшь, сын, высоко метишь. Но это правильно, это ты молодец. Уважаю. А ты ещё жалуешься, душа моя?» Посмотри, какой сын у нас вырос, а? Надо помочь парню, поддержать. Глядишь, большим человеком станет. Ком в горле увеличивается в размерах. Меня плющит от гребанных эмоций. Мой батя теперь рядом со мной. Спасибо, пап. А девушка-то есть у тебя? Я тут мамку твою пытал, но она молчит, партизанка, говорит, сам все мне расскажешь. Смеется отец, хлопая мать по бедру. Я снова горько усмехаюсь. Девушка есть. Как зовут? Таня. Любишь ее? Безумно. Расскажи, какая она? Самая лучшая на свете, пап. Познакомишь? Конечно. Когда мать отсюда свалит, отец подозрительно прищуривается. Куришь? Как пацан теряюсь. Почему-то стрёмно признаваться, что курю. Помню, как батя меня мелким за уши оттаскал, когда поймал с сигаретой. Но врать тоже стрёмно. Молча киваю. Ах ты, засранец! Так не хотел я, чтобы ты к дряни этой пристрастился, как я в своё время. От неё же потом всю жизнь не избавишься, если в детстве начать. Прости, бать. Ну что теперь с тобой делать? Лупить уже поздно. Бросить сможешь? «Если бы кто другой предложил, нахер бы послал, не задумываясь. Мне нравится курить. Это одна из немногих радостей в моей жизни. Да и не собирался я, в общем-то, до старости доживать, чтобы о здоровье своем температурить. Но теперь, когда батя вернулся, приоритеты мои резко сменились. Кажется, я теперь горы сверну, если он попросит. Брошу, папа. Мы сидим еще долго, мать потихой, сваливает на кухню, наверное, не выдержав моих злобных взглядов. Я знаю, что она все равно слышит каждое слово из нашего разговора. Стена, разделяющая комнаты, у нас почти картонная. Никак не могу решиться озвучить то, что должен. Так не хочется портить вечер. И как же стрёмно такое озвучивать, сил нет. Когда отец выходит на балкон покурить, Цепляю мать на кухне за локоть и прижимаю к стене. «Что, сука, невинную отцу из себя строишь теперь?» С ненавистью шиплю на нее. «Забыла, что про отца говорила, пока его не было. Двуличная тварь!» серёжа Испуганно выпучивает Шарена. «Ты что такое говоришь? С ума сошел?» «Мне смешно, но слишком паршиво, чтобы рассмеяться, поэтому просто кривлюсь. Думаешь, он ничего не узнает?» «Ты реально думаешь скрыть от него свое блядство?» «Как ты смеешь, щенок!» — наскаливается мать. «Зачем только я тебя рожала, неблагодарного урода? Хочешь все испортить, да? Хочешь разрушить наше счастье?» «Да ты сама его разрушила, овца! И сама бате все расскажешь, поняла? Сегодня же! Иначе это сделаю я!» Дрожащие пальцы матери впиваются в мою футболку. В прозрачных глазах появляется мольба. «Серёженька, миленький, сынок, я тебя умоляю!» Горячо шепчет эта тварь, принимаясь хаотично гладить ладонями мою грудь. «Не ломай нам жизнь! Не говори ему ничего, не вздумай! У нас, наконец, будет нормальная семья, теперь всё наладится, всё будет хорошо, слышишь? Всё будет хорошо! Только не говори ему ничего, умоляю! Не надо, Серёженька, не надо!» С презрением отталкиваю мать от себя. Она ударяется затылком об стену, закрывает лицо руками, И начинает рыдать. А мне какого-то хера становится ее жалко. В груди режет и выворачивает все наизнанку от этого паршивого чувства. Но почему? Что, блядь, происходит со мной? Какого хрена я испытываю сейчас эту эмоцию? И по отношению к кому? Ведь ненавижу ее, презираю. Сдохла бы она, я бы не заплакал. Но смотрю на ее трясущиеся губы на потёкшую чёрную краску под глазами, которая делает её лицо ещё противнее, и понимаю, что не смогу. Хер знает, почему, а не смогу я батя ничего сказать. Да, он проклянёт меня потом за то, что смолчал, но дело даже не в этом. Дико не хочу, чтобы отец спал со шлюхой, не подозревая о количестве её хахалей, ведь это мерзко. Но я, сука, ничего не могу с собой поделать. Я спать. Бросаю ей сквозь зубы и ухожу в комнату. Быстро раздеваюсь, ложусь на свой диван, отворачиваясь лицом к стене. над адреналина потряхивает. Мать закрылась в ванной, слышу, как оттуда доносится шум воды. Проверяю телефон на всякий случай, вдруг мышка проснулась, звонила или писала мне, но там тишина. Набиваю сообщение сам. Знаю, что ты уже спишь, но все равно спокойной ночи, мышечка. Люблю тебя, пи***ц как. Только успеваю отправить, как экран вспыхивает входящим звонком. Дюша. Нет никакого настроения сейчас с кем-то базарить, но забить на звонок друга совесть не позволяет. Вдруг проблемы у него какие. Алло. Здорово, серый. Ты чё, как? После вчерашнего отошёл? Да, норм. Батя как? Тоже. Ты просто так звонишь? Я уже спать лёг. «Не, не просто, сон отменяется, сыч. Сегодня ночью поработать надо, собирайся». «Сху***ли именно сегодня». «Мажору без звонил, сказал, товар нужен срочно. Несколько жирных покупателей есть. До завтра еще подождут, но если дольше слиться, могут». «Бля, не вовремя как это». «Че не вовремя? Тебе бабки не нужны. Мы можем тогда и без тебя сегодня». «Да нет, нужны, конечно, еще как нужны». «Давай тогда через полчаса на углу дома встречаемся». «Окей. Нехотя встаю, одеваюсь». Батя возвращается с балкона. «Ты куда это собрался? Да так кое-куда. непознавато Батя, я уже не маленький ведь», — улыбаюсь ему. «Что, к зазнобе своей поди?» — весело подмигивает он. «Не хочется врать отцу, поэтому тупо продолжаю улыбиться». Ну иди, иди, большой уже, и правда. Эх.